Личность полна оживления. По причинам от дирекции независящим, неудел, шепчет она, играя плечами. А было прошлое с кое-какой начинкой, именно, весьма лестно познакомиться, Шереметев. В гостинице им дали ханжи и не потребовали денег. Поздно ночью китаец лез с кровати и пошел во тьму. «Куда?» Просипела Глафира, суча ногами. Под спиной у нее натекло пятно от пота. Китаец подошел к Аристарху, схрапывавшему на полу у рукомойника. Он тронул старика за плечо и показал глазами на Глафиру. «Отчего же, Васюк?» — пролепетал с полу Аристарх. «Ты обязательный, право!» И мелким шажком побежал к кровати. «Уйди, пес!» — сказала Глафира. «Убил меня твой китаец!» «Она не слушается, Васюк!» — прокричал Аристарх поспешно. «Ты приказал, а она не слушается!» «Ми, друг!» — сказал китаец. «Он можно?» «Э, стервь!» «Вы пожилые, Аристарх Терентич!» — прошептала девушка, укладывая к себе старика. «А какое у вас понятие?» Точка. Конец святого Ипатия. Вчера я был в Ипатьевском монастыре, и монах Ларион, последний из обитающих здесь монахов, показывал мне дом бояр Романовых. Московские люди пришли сюда в 1613 году просить на царство Михаила Федоровича. Я увидел истоптанный угол, где молилась Иннокене Марфа, мать царя, сумрачную ее опочивальню и вышку, откуда она смотрела гоньбу волков в Костромских лесах. Мы прошли с Иларионом по ветхим мостикам, заваленным сугробами, распугали ворон, угнездившихся в боярском терему,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 Блестели на солнце ненужным блеском В пустынной этой церкви я нашел железные ворота Подаренные Иваном Грозным Я обошел древние иконы, весь этот склеп И тлен безжалостной святыни Угодники, бесноватые ноги мужики С истлевшими бедрами, корчились на ободранных стенах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 Розовые молнии севера летали в соснах, и толпы, неведомые толпы, ползли вверх по обледенелым склонам.